«Мустанг», стоявший на обочине, уже остыл, но пар от радиатора все еще шел. Высокая брюнетка в черных очках стояла рядом и голосовала. Но в этот ранний час движение по шоссе было редким. Егор увидел терпящую бедствие машину мили за две и решил, что остановится. Все равно спешить некуда. «Загнали жеребца, мэм?» – спросил он, выйдя из машины. Мэм обрадовано всплеснула руками. «Какое счастье! Я думала, все, пропало!» Видимо, что-то в ней было азиатское, явно монголоидный тип лица с широкими скулами. Но она едва ли не на голову была выше Егора. Да, везет же кому-то», — подумал Егор. Девушка была такой красивой, какими бывают только метисы. Наверняка актриса, которая спешит в Голливуд на съемки. «Я готов помочь. У меня есть канистра с водой, углекислотный огнетушитель». Можно попробовать охладить ваш радиатор. Да черт с ним с радиатором, я на съемке опаздываю. Ничего себе, попал с первого раза. Вы актриса? Девушка рассмеялась. Если бы, я оператор. Вы ведь в Лос-Анджелес, правда? Поверьте, даже если бы я ехал в другую сторону, ради вас все равно вернулся бы. Девушка с подозрением посмотрела на Егора. Учтите, я прекрасно владею карате. «Знаете, а я был уверен, что встречу сегодня мастера восточных единоборств, поэтому с утра надел стальные трусы. Всем удобные, но все время приходится носить с собой разводной ключ в кармане, иначе никак не сходишь в туалет». Девушка рассмеялась. Егор тоже улыбнулся. «Я правильно понимаю, что вы уже вызвали аварийную машину?» «Да», кивнула девушка, «но они могут приехать только через час». «Они всем так говорят, поверьте. Так что, поедем?» «Поедем». Через милю пути она представилась. «Меня зовут Сузуме. А вас?» Тут Егор слегка смутился. «По документам он уже не Егор. Надо привыкать. Но как представиться?» «Джон», — сказал он. «Марвин Джон Химмейер». Сузуме округлила глаза. «Так и знал, что вы так отреагируете. Что поделать?» «Я сам был шокирован, когда узнал об этой истории. Вы не поверите». «Даже несколько дней назад проезжал мимо этого городка». «Боже, это ужасно! Вы представляете, погубил весь город!» Егор тяжело вздохнул. «И не говорите, мэм. Сузуме. Да, Сузуме. Я сам всю дорогу об этом думаю. Что должно случиться в моей жизни, чтобы я пошел на такой отчаянный шаг?» Они немного помолчали. «Зачем едешь в Лос-Анджелес, Джон?» – спросила Сузуме наконец. «Да вот, думаю, прикупить бульдозер, обшить броней и покататься по Голливуду. А согласятся дать мне какую-нибудь работу». «Фу! Прошу прощения, мэм. Вообще-то я хотел поступить в Стэнфорд. Это очень престижный университет». «Мне так и сказали, мэм. Они сказали, парень, у нас очень престижный университет. На таких тачках, как у тебя, здесь только бомжи катаются». Сизумера смеялась. «А ты ничего, смешной». «А что ты умеешь?» «Думаю, что все, мэм. А если серьезно?» «Если серьезно, то не знаю. Я на самом деле много умею. Неплохо разбираюсь в механике, кое-что знаю в химии, в физике, менеджменте. Компьютерная графика?» «Не уверен, хотя программировать могу. И мне кажется весьма неплохо». Дальше Сюзюме начала бомбардировать Егора терминами, а он развернуто отвечал и девушка не могла скрыть восхищение. «Мужик, зачем тебе Стэндпорт? Ты прекрасно образован». «Увы, мэм. я Сюзуме». «Прости, Сузуме. На самом деле я даже не знаю, чем я занимался раньше. Видишь ли, я страдаю ретроградной амнезией. Ты опять шутишь?» «Если бы». «Слушай, чтобы не было недоразумений. На самом деле меня зовут Егор». «Не знаю, почему я тебе все это рассказываю. Наверное, потому что подвезу тебя только до Голливуда, и мы расстанемся». В общем, Марвин Джон Химейер был моим другом. Это он починил мне машину. Я сейчас живу по его документам, понимаешь? Они ехали полтора часа. И Егор рассказывал, рассказывал. И даже удивительно было, как много в нем скопилось слов, и как легко они вытекают наружу. «Ты врешь», — твердо сказала Сузуме. Когда он закончил. «Ты врешь специально, чтобы мне понравиться». Егор покраснел. Сузуме ему действительно очень понравилось, и он был бы счастлив хоть в половину, хоть в десятую долю, также нравится ей. «Нет, мэм, я стерильно чист и кристально честен». Но так не бывает. Егор только тяжело вздохнул. Вопреки ожиданиям студия, на которой работала Сузуме, Располагалась не на горе с надписью «Голливуд», а почти в центре города. «Вот что, Егор», — сказала Сузуме, — «выйди из машины. Я знаю, что пожалею об этом, но ты действительно забавный парень, хотя борода тебя значительно старит. Ты приедешь сюда сегодня вечером в семь часов и будешь ждать меня до упора, иначе разобьешь мое сердце». И ушла. не поцелуя, ни взгляда через плечо. Но Егор понял все пропал. Действительно, так не бывает. Но это было. Воистину, Голливуд это фабрика грез.